Утром я решила выйти из дома и пройтись по косметическим магазинам. Хандро-хандрой, но уже пора было выходить из подобного состояния. Нужно срочно брать себя в руки, иначе таким темпом и вся жизнь ему пройдет. Вечно так продолжаться не может. Норвегия помогла мне это понять, и Джек тоже. Закупилась масочками, патчами и прочей уходовой косметикой. А после забежала в салон и чуточку убрала длину волос, чтобы хоть немного освежить свою внешность. Не всегда был любопытен подобный женский метод. Когда у нас плохое настроение или в жизни что-то идёт не так, то мы обязательно должны что-то сделать со своими волосами. Точно не знаю, как это работает, но это действительно помогает. Во всяком случае, начинаешь хоть как-то чувствовать себя живой, обновлённой, словно открываешь новую страницу в своей жизни. Когда я уже возвращалась домой, то у подъезда встретила нашу соседку. Это была старая женщина, которая уже, если я не ошибаюсь, года 2 как на пенсии. В руках она несла огромных размеров пакеты с продуктами. Я не удержалась, и тут час подошла к ней и подхватила сумки. «Давайте я вам помогу». Старушка вскинула на меня удивленный взор, но потом тепло улыбнулась и согласилась. «Нам на седьмой этаж». «Без проблем». Я взяла у нее как можно больше сумок, а начала сбегать по лестницам наверх, пока, наконец, не оказалось ли на седьмом этаже дожидаться, когда старушка поднимется и откроет дверь. Все покупки я занесла домой и, спросив, куда их положить, оставила их на кухонном столе. "Спасибо, милая", тихо произнесла она, снова одарив меня тёплой улыбкой. "Да не за что, я всегда рада помочь". Я уже собиралась уходить, как вдруг старушка окликнула меня. "У тебя ведь сталы завод?" "Да". "А ты, кажется, живёшь этажами ниже?" "Да, на первом". "Учительница?" "Ага". "Я Беатрис. Когда-то тоже работала учителем". преподавала история. Здорово не знала. Я стояла возле порога и не знала, что мне делать. Сказать что-то ещё или просто стоит попрощаться и уйти? Но к счастью, моё вмешательство разрешила Беатрис. Не хочешь выпить чаю? Спасибо за приглашение, но я думаю, что мне нужно идти. Очень жаль. Я была бы рада компании. Ведь я живу совсем одна. Впрочем, как и ты? Одной в доме порой бывает так одиноко. Я замялась. С одной стороны, я ее плохо знаю и не думаю, что вот так вот стоит засиживаться, но с другой стороны, мне сегодня больше нечем заняться, и компания бы мне не помешала. В итоге я поняла, что не хочу снова просидеть весь вечер в компании сериалов и согласилась на ее приглашение. Я помогла старушке накрыть на стол. Мы заварили чай, и она достала булочки, которые испекла сама. И очень даже вкусные, между прочим. Что я и поспешила озвучить. Очень вкусно, вы потрясающе печете. А ты умеешь печь? М-м, к сожалению, нет. А хотела бы научиться? Да, новый. Девушки немного тяжеловаты без кулинарного навыка, особенно когда ты любитель покушать. Анна в Макдоналдсе и печи из кафе в лучшем случае можно быстро остаться с пустым кошельком. Про здоровье я уж молчу. Но почему же сразу вы? спросила Беатрис. Ты можешь приходить ко мне, когда у тебя будет время. Я с радостью научу тебя готовить. Вы серьёзно? Конечно. К тому же я буду рада компании. С минутой между нами воцарилось молчание. В голове вертелся нескромный вопрос, но я все же не сдержалась. Извините за нескромный вопрос. Вас кто-нибудь навещает? Почему вы живете одна? У меня есть внуки. Они приезжали, пока были маленькими, а сейчас мы общаемся только по переписке. А как же праздники? Разве они не навещают вас? К сожалению, нет. Я хотела поспрашивать ее еще, но грусть в ее глаза оставила меня замолчать. Я решила настал попить чай, дабы чем-то сгладить неловкую паузу. В этот раз тишину прервала Биатрис. А ты-то почему живёшь одна? Это была моя больная тема, но почему-то я решила довериться ей. Пару лет назад я захотела жить по-другому, захотела уехать, попробовать свои силы. Родители были против. Да, и я поругалась с родными и просто уехала, ничего им не сказав. С тех пор мы даже не общались. Знаешь, Тебе стоит им написать. Я уверена, они уже давно простили тебя. Почему вы так думаете? В моём голосе появился холодок, и я сделала попытку совладать с собой. Простите. Всё в порядке. Просто доверился опыту старой женщины, которая немало повидала на своём пути. Родители это единственные люди, которые будут любить тебя каким бы ты ни был. Я снова замолчала, не зная, что сказать. Я столько всего им наговорила, когда уезжала, Мама вся избережевалась за меня, боясь куда-то отпускать. А я заупрямилась, стайно купила билеты и ушла из дома ночью, ни с кем не попрощавшись, оставила только записку на столе. Мы не общались несколько лет. А Беатрис предлагает мне им написать? Откуда ей знать, что они меня бросят? И тут меня осенило. Из-за этого вы общаетесь только со своими внуками? Ваши дети тоже оставили вас? Дочь Я не была богатой мамой, и в возрасте 18 лет она сбежала со своим парнем в другую страну, когда я сказала, что он мне не нравится. Старушка стала быстро что-то искать в кухонных шкафах и молчала, пока не достала шоколадные конфеты. К счастью, я ошибалась, и в их жизни все сложилось благополучно. Но она больше не желала со мной разговаривать. Да уж. Когда сама поступаешь похожим образом, тебе кажется, что ты поступаешь правильно. Выслушивая такие истории из жизни, понимаешь, насколько глупой ты была. Я благодарна дочери хотя бы за то, что она не лишила меня возможности познакомиться с внуками. Они мой свет. Но, несмотря на эту ссору, я по-прежнему люблю ее. Старушка заплакала, и я сжала ее ладонь в успокаивающем жесте. Скоро она пришла в себя и стала извиняться, утеряя слезы. Обязательно напиши матери. Она ждет этого, поверь мне. Хорошо, я постараюсь. И еще. Не стесняйся заходить ко мне. Буду рада твоему обществу. И я не забыла про обещание научить тебя готовить.